Уходи, яростно крикнула Лайт, замахиваясь на него. Без Сима не уйдём. Твёрдо ответил Кайон и, улыбаясь, повернулся к Симу. Если, конечно, он готов сражаться вместе с нами. Даинг, волоча ноги, вышел вперёд. Его глаза часто мигали, худые руки трепетали по птичьему воздуху. "Вступайте", гневно произнёс он тонким голосом. "Этот юноша теперь учёный. Он работает с нами". Кайон перестал улыбаться. "Его ждёт работа получше этой". Мы идём воевать с обитателями Дальних скал. Глаза Кайона беспокойно блестели. Ты ведь пойдёшь с нами, Сим? Нет, нет, Лайт повисла на руке Сима. Сим погладил её плечо, потом обернулся к Кайону. Почему вы решили напасть на тех людей? Три лишних дня ждут того, кто пойдёт с нами. Три лишних дня, 3 дня жизни. Кайон уверенно кивнул. Если мы победим, будем жить вместо 8-11 дней.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 Теперь сим понимал, что порождает войны. Кто не пойдёт воевать за то, чтобы почти наполовину продлить свою жизнь, столько лишних дней жизни? Да. В самом деле, почему нет? 3 лишних дня, произнёсскрипучий голос Даенко. Если вы до этого доживёте, если вас не убьют в бою, есть ли, есть ли вы ещё никогда не побеждали?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 «Прощайте», — сказал Сим. Лицо старика отразило удивление, а потом он рассмеялся, словно в ответ на беззлобную шутку. «Верно, ведь я тебя больше не увижу. Ну что ж, прощай». И они пожали друг другу руку. Все вместе — Кайон, Сим, Лайт и другие. Дети, быстро вырастающие в бойцов, покинули пещеру ученых. Огонек в глазах Кайона не сулил ничего доброго.